Глава двадцатая. Александр Фадеев. Роковой выстрел на почве ревности. Подруга по студенческому житью-бытью, народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, признавала дар влюбчивости, характерный Люсе. Стоило мне услышать от Люси о ком-то «О, это такой талант!» Как я понимала, она опять влюбилась. И опять идеализирует своего возлюбленного. Вот потому-то, наверное, у нее и было так много мужей. А я ей говорила всякий раз, «Люся, ну какая ты быстрая, нужно же время, чтобы проверить человека, а у тебя слово «навсегда» звучит порой уже на третий день знакомства». Влюбленность Люся принимала за что-то долговечное, серьезное, но главная странность. Вроде бы в мужчине она всегда искала талант, но замечала почему-то в первую очередь красоту. Помню, сидим с ней в ресторане, заходит актер театра имени Моссовета Гена Бортников, и Люся меня за локоть тронула. О, это мой размер, познакомь. А ведь она еще ничего о нем не знает, но красивый, и она уже готова влюбиться. Расставшись с Квашой, Людмила Марковна уже очарована новым героем-любовником. Избранником матери-одиночки стал приемный сын знаменитого советского писателя Александра Фадеева и актрисы Степановой. Молодой повес Александр Фадеев тоже был актером, он окончил школу-студию Примхати, однако с ролями и актерской карьерой ему не везло. И неудивительно, из театра советской армии его изгнали после того, как он отказался задержаться на несколько минут для репетиции. Подобное наплевательское отношение и завышенное самомнение были его характерными чертами. Вот как охарактеризовал этого человека, близко знавший его Александр Нилин. Фадеев ни в малой степени не интересовался ни литературой, ни искусством. Достоинства, несомненно, ему присущие, лежали совершенно в иной области. Однако самое удивительное, что проявил он себя в полном блеске именно в кругу артистов, и прочих деятелей художественного мира. Известный биограф отечественных звезд Федор Раззаков сообщает: ареной ничего не стоящего ему самоутверждения оказался ресторан ВТО. И в 60-е годы, когда автора молодой гвардии уже не было на свете, фамилия Фадеев практически ежедневно звучала, не перекрываемая громкостью других фамилий, находившихся в то время у всех на слуху. Пока другие дети знаменитостей доказывали, он заказывал. И ни одной выпивкой и закуской ограничивался его заказ. Он заказывал как бы музыку жизни, взвихренной вокруг занимаемого им ресторанного столика. Я обожал вместе с ним бывать в ВТО. Для официанток он безоговорочно был клиентом номер один. Ни один человек в мире искусства не умел с такой широтой тратить деньги в ресторане, как Шура. Это вполне искупало его абсолютную неспособность их зарабатывать. Годам к 30 он остался вовсе без средств к существованию и больше в ВТО не ходил. На халяву он не пил никогда. О популярности ВТО могут рассказать многие творческие особы. Вот, к примеру, воспоминания подруги Гурченко, актрисы Татьяны Бестаевой. У Люси с детства, еще когда в Харьковских кинотеатрах крутили трофейные фильмы, была кумиром Марлен Дитрих. Гурченко отрепетировала перед зеркалом такой же взгляд, поворот головы. «Все эти перья, кружева – это Люсинаха, Ха, родом оттуда. Я и сама была модницей и многому у Люси училась. Она прекрасно шила и умело маскировала отечественные наряды под заграничные. Как никто, умело выражаясь языком Ильфа и Петрова, красить с мексиканского тушкана. Бывало, Люся покупала в магазине два одинаковых платья – и переделывала их в одно, роскошное. Была в ней какая-то тяга к роскоши. Эти наряды, шубы, тоже, правда, сшитые самостоятельно, из какой-то рухляди, купленной в комиссионке. Рестораны. Чаще всего мы ходили в ресторан ВТО. Там собиралась театральная, интеллигентная публика. Там обсуждались все новости, зарождались романы. Вот в таком месте и влюбилась Гурченко. Любопытно, что из своего последующего за Фадеевым мужа она тоже встретит в этом ресторане. Но ее брак с Фадеевым-младшим продлился недолго. Мужчина оказался мотом, кутилой и, к тому же, патологическим ревнивцем. Их семейная жизнь могла окончиться трагедией, когда Фадеев в пьяном угаре выстрелил в Гурченко из охотничьего ружья. Это была точка во всех смыслах и, в первую очередь, в их совместной жизни. Подруга Людмила Гурченко, актриса Инна Выходцева, В одном из интервью она как-то призналась, что Люся пыталась увести у нее мужа Льва Полякова, рассказывала о сцене ссоры с Фадеевым следующее. Саша Люсю страшно ревновал. Стоило Гурченко на кого-то ласково посмотреть, как муж принимался метать в нее стулья. А однажды он в нее даже выстрелил. Хорошо, что Саша был слишком пьян и промахнулся, не задев Люсю. Помню, как она показывала мне дырку в стене. «Смотри, что творит, сволочь!» Однако журналисты придумывают новые версии этой злополучной истории развода. К примеру, журналист «Желтой газеты» Артем Стоцкий всерьез уверял читателей, что Александр Фадеев развелся с Людмилой Гурченко после того, как не узнал жену без макияжа. И при этом автор ссылается на весьма известных особ, якобы рассказавших ему эту забавную историю. Для начала расскажу вам одну поучительную историю. Я сам услышал ее в глубокой юности на даче Надежды Васильевны Сталиной, внучки, сами понимаете кого. Она не то чтобы дружила, но как-то очень тепло общалась с моей бабушкой, особенно после того, как в середине девяностых умер ее муж, актер Александр Фадеев-младший. Иногда и меня приглашали на эти старушечьи посиделки в скрипучий домик в Жуковке. Надежда Васильевна очень переживала смерть супруга и постоянно вспоминала разные связанные с ним истории. До нее Александр Александрович был женат на Людмиле Гурченко. Тогда, да и сейчас говорят, что брак двух актеров распался из-за пьянства Фадеева. Мол, завсегдатый ресторана ВТО, он достал ее своими загулами, а в один раз так напился, что выстрелил в красавицу Людмилу из охотничьего ружья надежда васильевна со смехом уверяла что точку в этом краткосрочном браке поставил вовсе не выстрел а совсем другое однажды александр александрович вернулся домой действительно на веселе нажав кнопку звонка он увидел что дверь ему открыла совершенно незнакомая женщина простите не туда попал подумав что ошибся этажом актер извинился и повернулся назад к лифту саша ты что ураганом пронесся по подъезду голос Людмилы Марковны. «Люська, это ты?» Удивлению Фадеева не было предела. Он, надо полагать, впервые увидел свою жену ненакрашенной. Заканчивая рассказ, Надежда Васильевна назвала Гурченко настоящей женщиной и героиней, которая лучше умрет, чем выйдет из дома без макияжа и прически, на которые ежедневно тратит по полтора часа. «Так вот, к чему я веду. Женщина без макияжа?» «Это конфетка без фантика. У нее меньше шансов, потому что сначала конкурируют обертки, а уже потом начинки». Глупая сказка о том, что естественная красота мужчинам не нужна, придумана, скорее всего, женой этого самого Фадеева в отмщении его отношением с другой, знаменитой, более красивой, более успешной, обычная женская месть. И совершенно глупый вывод делает сам журналист – навязывающий фальшивое мнение об обертках, которые важнее начинки. Такое может быть приоритетом только у недалеких, пустых и эгоистичных мужчин. Опровергая эти домыслы, последний супруг Великой Гурченко, Сергей Сенин, признавал непреложное. Вот слова, которые может сказать только человек, познавший настоящую любовь к своей женщине. «По утрам я любил ее еще больше». У Люси было удивительное актерское лицо, в том смысле, что на нем, по ее же словам, можно было писать что угодно. Но я любил ее без грима утром. Я же не дурак, поэтому все понимал про возраст, но никогда об этом не думал, потому что видел на этом лице только все детское, в лучшем смысле этого слова. Когда она такая свежая, уютная, такая своя, ну, та, которую никто, кроме меня, не знает. Халатик простенький, тапочки. И спали мы всегда до последнего дня только вместе. Но ну, не могли мы спать в разных комнатах, это просто исключалось. Краткая биография этого посредственного актера, якобы не узнавшего свою супругу без макияжа, такова Александр Александрович Фадеев, 1936-1993. Советский актер, приемный сын писателя Фадеева и его полный теска. Родился 25 июля 1936 года. Мать – актриса Ангелина Степанова. Родился незадолго до свадьбы матери с писателем Фадеевым, который усыновил его и дал свою фамилию. Работал первоначально в Театре Советской Армии, затем в Амхате, и МХАТе имени Горького. Также снимался в кино, чаще в эпизодах. Был женат на народной артистке СССР Людмиле Гурченко, вторым браком – на артистке Большого театра Нателле Канделаки, третьим – на Надежде Сталиной, дочери Василия Иосифовича Сталина и Галины Александровны Бурдонской. Дочка актера и его жены Надежды Анастасия Александровна Сталина родилась в 1974 году, по другим данным в 1977 году. Умер Фадеев в 1993 году, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище вместе с последней женой. И, прикасаясь к святая святых советской истории и советской культуры, стоит добавить о судьбе знаменитого на весь громадный СССР отца. Писатель Александр Фадеев, автор известных романов «Молодая гвардия», «Разгром», «Последний из УДГ», в сталинскую эпоху больше десятилетия вертевшей судьбы советской литературы, возглавляя союз писателей СССР, покончил с собой. Александр Фадеев которого многие считали причастным к репрессиям среди советских писателей, добровольно ушел из жизни 13 мая 1956 года, выстрелив в себя из револьвера на даче в Переделкино. Обнаружил тело отца его 11-летний сын Миша. В некрологии официальной причиной самоубийства Александра Фадеева назвали алкоголизм, и только в 90 году было опубликовано предсмертное письмо писателя, адресованное ЦК КПСС, где он писал «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии. Лучшие кадры литературы физически истреблены. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже трех лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять». Писательский министр Фадеев вел далеко не аскетическую жизнь. Биографы рассказывают о его гулянках и пьянках, о его любовных историях и внебрачных детях. Также необузданно вел себя и его приемный сын. Так что, как говорят, яблоко от яблони, и значение здесь имеет, возможно, не только генетика, но и среда обитания и воспитания. Дочь поэта-песенника Роберта Рождественского Екатерина, хорошо знакомая с актрисой, рассуждала, поломала, видимо, ее жизнь, ждала подвоха от всех и каждого, встречалась, наверное, с таким не раз, была очень подозрительной, точнее, все время на стрёме ловила нюансы в общении, изменение тональности в голосе, настроении, чтобы, если что, первой разорвать связь, не ждать, когда предадут. Было, было в ее жизни что-то очень больное, но и не терпела, когда ее жалели. Была выше этого, сильнее. Поломала ее жизнь после развода с Александром Фадеевым и в недолгом браке со звездой советской эстрады Иосифом Кабзоном. Впрочем, Развод с писательским сынком оказался весьма полезным в материальном отношении. Его мать, Ангелина Иосифовна, купила бывшей невестке двухкомнатную квартиру, в которую та сразу переехала.